Глава пятая. Внимание к внутреннему миру. Интеграция множества частей себя. Есть ли что-нибудь, чего Джош не может сделать? Этот вопрос задавали Эмбер другие родители, говоря о ее умном и талантливом 11 сыне. Джош, казалось, преуспевал во всем. В учебе, в спорте, в музыке в общественной деятельности. И его друзья и их родители – поражались его способностям. Однако Эмбер знала, что каких бы успехов не достигал Джордж, он страдал от серьезных сомнений в собственной ценности. В результате он ощущал непреодолимую потребность быть совершенным во всем, за что брался. Такой перфекционизм заставлял его думать, что, несмотря на все его успехи, все, что он делал, было недостаточно хорошо. Джош бичевал себя эмоционально всякий раз, когда совершал ошибку, будь то промах мимо кольца в баскетболе или забытая в школе коробка для завтраков. Наконец, Эмбер привела Джоша к Тине, которая вскоре выяснила, что его родители развелись, когда он был еще младенцем, и отец исчез, оставив сына на полное попечение матери. Со временем стало очевидно, что Джош обвиняет себя в отсутствии отца, будучи уверенным, что как-то причастен к его уходу. И теперь мальчик старается сделать все, что в его силах, чтобы не совершать больше никаких ошибок. Имплицитная память Джоша связала между собой несовершенство и отверженность. В результате в его голове постоянно вертелись мысли. «Мне надо было сделать лучше. Я такой глупый. Почему я это сделал?» которые не позволяли ему быть счастливым, беззаботным 11-летним подростком. Тина стала работать с Джошем, дабы он начал уделять внимание подобным мыслям в своей голове. Некоторые из них подогревались глубоко укоренившимися имплицитными воспоминаниями, что требовало более глубинных подходов к лечению. Но кроме того, Тина помогла Джошу понять силу его психики и тот факт, что, направляя свое внимание, он может взять под контроль свое отношение к определенным ситуациям и осознанно выбирать то, как реагировать на них. Прорыв у Джоша случился, когда Тина представила идею умозрения. Умозрение и колесо осознания. Термин «mindsight» — умозрение — изобрел Дэн. Как он объясняет это в одноименной книге, простейшее значение слова сводится к двум вещам понимание нашего собственного внутреннего мира и понимание умонастроения другого человека. Связь с другими людьми будет центральной темой следующей главы. На данный же момент давайте сосредоточимся на первом аспекте умозрительного подхода – понимании нашей собственной психики. Ведь наше психическое здоровье и благополучие – начинаются с достижения ясности и проникновения в суть нашего собственного внутреннего мира. Эта идея Тина начала учить Джоша. Она рассказала ему о модели, разработанной Деном, колесе осознания. Суть модели в том, что содержимое нашей психики можно изобразить в виде колеса велосипеда со ступицей осью в центре и спицами, отходящими от нее к внешнему ободу. Обод представляет собой все, чему мы можем уделять внимание и осознавать — наши мысли и чувства, мечты и желания, воспоминания, наше восприятие внешнего мира и ощущений собственного тела. Ступица — внутреннее пространство осознания, благодаря которому мы осознаем все то, что находится вокруг и внутри нас. В основе своей это обеспечивается нашей лобной корой, которая, как вы помните, помогает интегрировать мозг в целом. Ступица представляет собой ту часть, которая называется исполнительными функциями мозга, поскольку именно осознание позволяет нам принимать лучшие решения. Эта же функция мозга позволяет нам устанавливать глубокие связи с другими людьми и собой. Наше поле осознания располагается в ступице, и отсюда мы можем фокусировать его свет на различных точках обода колеса. Модель колеса сознания сразу же оказала значительное влияние на Джоша, поскольку позволила ему понять, что различные мысли и чувства, приносящие ему столько неприятностей, были просто различными аспектами его самого. Они оказались лишь несколькими точками на ободе его колеса, и не стоило уделять им особое внимание. Тина помогла мальчику понять, что те несколько точек на ободе колеса, на которых он сосредотачивался, постоянно определяли его психологическое состояние. Другими словами, его тревожное и наполненное страхом психологическое состояние происходило от того, что он фокусировался на ряде вызывающих тревожность точек колеса. Например, его ужас при мысли, что он получит четверку за домашнюю работу или беспокойство, что он забудет ноты, исполняя соло на выступлении своей группы. Даже те телесные ощущения, которые он испытывает, тревожный узел в животе и напряжение в плечах, были точками на колесе, которые поддерживали фокус его внимания на страхе неудачи. Понятие умозрения помогло ему увидеть, что происходит в его собственной душе, и Джош осознал, что посвящал все это время и энергию нескольким точкам на ободе колеса, и что, если он захочет, то сможет повернуть это колесо так, чтобы видеть полную картину и сосредоточивать внимание на других точках обода. Все страхи и беспокойства, безусловно, были частью его самого, но не составляли все его существо целиком. В действительности, взгляд из этой ступицы в центре колеса из наиболее вдумчивой и осознанной части его психики позволяет ему осознанно выбирать, сколько внимания уделять тем или иным аспектам содержимого психики. Как объяснила ему Тина, отдавая все свое внимание этим нескольким пугающим точкам обода колеса, Джош исключает из вида многие другие аспекты, которые он мог бы внести в свое видение мира. Это заставляет его тратить все свои силы на работу, учебу, упражнения и беспокойство. Было бы продуктивнее, например, быть более уверенным в своих музыкальных и прочих способностях и время от времени позволять себе расслабиться и повеселиться. Тина объяснила Джошу, как важно интегрировать различные части самого себя. Уникальные аспекты того, кто он есть – так, чтобы лишь несколько из них не доминировали полностью над всеми остальными. Она сказала Джошу, что это нормально, когда он уделяет внимание тем точкам на ободе колеса, которые толкают его к достижениям и самосовершенствованию. Это хорошие и даже полезные стороны его натуры. Но они должны быть интегрированы с другими так, чтобы он не забрасывал другие части себя, которые тоже хороши и полезны. И Джош начал работать над тем, чтобы направлять фокус своего внимания на другие точки колеса, которые не обязательно потворствовали его перфекционизму. Он начал уделять особое внимание той части себя, которая любила просто погулять с друзьями после школы, даже если это отнимало время от занятий. Он сосредоточился на совершенно новом убеждении. Вовсе не обязательно стремиться забивать больше всех мячей в каждом матче. Джош использовал свой внутренний диалог для того, чтобы напомнить себе, как хорошо он чувствует себя, когда играет на саксофоне, просто для собственного удовольствия, не заботясь об идеальном звучании каждой ноты. Он не перестал стремиться к достижениям и успеху. Ему просто нужно было поставить эти аспекты колеса в контексте с остальными, интегрировать их так, чтобы они были всего лишь несколькими аспектами гораздо большего целого, гораздо большего Джоша, чем тот, который бичует себя за мельчайшую ошибку. Представление об умозрении и колесе осознания, конечно, не сразу уменьшило перфекционизм Джоша, однако оно помогло мальчику принять тот факт, что он не должен оставаться несчастным. Он увидел, что может целенаправленно исправить что-то в себе, и это мало-помалу позволило ему взять контроль над тем, что он переживает и как реагирует на различные ситуации. Правда, они с Тиной вместе посмеялись, когда он поведал о чувстве разочарования в себе от того, что он не достигает совершенства в старании меньше беспокоиться о том, чтобы достичь совершенства. Застрять на ободе. Необходимость различать понятия, «чувствовать» и «быть». Мучения Джоша были следствием его застревания на ободе колеса психики. Вместо того, чтобы воспринимать свой мир и ступиться осознания и интегрировать многочисленные точки обода, он направил все свое внимание на несколько конкретных его точек, которые вызывали тревожность и критическое состояние ума. В результате он потерял контакт со многими другими частями самого себя, которые могли бы помочь ему находиться в более спокойном и толерантном психологическом состоянии. Так происходит, когда дети действуют под руководством неинтегрированного сознания. Точно так же, как и взрослые, дети могут застрять на определенных точках обода, на одном или нескольких аспектах своего существа, что обычно приводит к впадению в косность или хаос. Такое застревание заставляет человека путать понятие «чувствовать» и «быть». Когда ребенок переживает определенное психологическое состояние, например, ощущает себя разочарованным или одиноким, у него может возникнуть соблазн определить себя на основе этого временного опыта переживаний в противоположность пониманию того, что он просто так себя чувствует в данный момент. Вместо того, чтобы сказать «Я чувствую себя одиноким» или «Сейчас мне грустно», он утверждает «Я одинок» или «Я печален». Таким образом, временное психическое состояние воспринимается как перманентная часть себя, как личное качество, определяющее, кто ты есть. Представьте, например, девятилетнюю девочку, которая борется со своим домашним заданием, хотя обычно учеба дается ей легко. Если она не интегрирует свои чувство разочарования в себе и собственной несостоятельности с другими аспектами своего «я», она начинает воспринимать это временное состояние как весьма устойчивую особенность своей личности. Она может сказать что-то вроде «Я такая глупая, домашнее задание очень трудное для меня, мне никогда с ним не справиться». Однако если ее родители помогут ей интегрировать различные части ее «я», заметить разные точки на ободе ее колеса, она может избежать идентификации себя с данным конкретным чувством, возникшим в определенный момент времени. Она может выработать навык умозрения и понять, что в данный момент она расстроена возникшими трудностями, но это не означает, что она тупая или что у нее всегда будут трудности. Со ступицы своего осознания она может видеть различные точки обода и понимать, что, хотя она и мучается в данный момент, прежде она неплохо справлялась с домашней работой без всех этих трудностей. Она может даже использовать здравый внутренний диалог, говоря себе «Я ненавижу эту домашнюю работу, она сводит меня с ума, но я знаю, что я умная, просто это задание по-настоящему трудное». Один лишь акт признания существования различных точек на ободе колеса поможет вернуть ей контроль и изменить свои негативные чувства. Она по-прежнему вольна иногда чувствовать себя тупой, но с помощью своих родителей и некоторой тренировки научится не принимать временное состояние за постоянную характеристику, определяющую ее личность. Это один из лучших эффектов колеса осознания – научить детей выбирать, на чем сосредоточить свое внимание. Оно дает им инструмент, позволяющий интегрировать различные части себя, избежать одержимости одной негативной совокупностью чувств и мыслей, захватывающих все внимание. Когда дети и взрослые, если уж на то пошло, могут выработать такой тип умозрения, они получают возможность делать выбор, позволяющий им управлять собственными переживаниями и реакциями на окружающий мир. Со временем, по мере практики, они научатся даже в самые трудные моменты направлять свое внимание оптимальным для себя и окружающих образом. Сила сосредоточенного внимания. Дабы понять, почему умозрение позволяет обрести возможность полноценного выбора, полезно разобраться, что происходит в мозге, когда человек концентрируется на одной конкретной совокупности точек обода колеса. Как мы уже обсуждали, мозг физически изменяется в ответ на новый опыт. Прилагая целенаправленные усилия, человек обретает новые психические навыки. Более того, когда мы используем новый способ направления своего внимания, мы уже создаем новый опыт, способный изменить как деятельность, так и саму структуру мозга. Вот как это работает. Когда человек испытывает новые переживания или концентрируется на чем-то, скажем, на том, как он себя чувствует, или на цели, которые ему хотелось бы достичь, это активирует определенные нейроны. Нейронная активизация ведет к выработке белков, позволяющих устанавливать новые связи между возбудившимися нейронами. Помните, что нейроны, которые включаются вместе, вскоре соединяются между собой этот процесс от активации нейронов до развития и укрепления нейронных связей и есть нейропластичность. По сути, это означает, что сам мозг является пластичным, изменяющимся на основе того, что мы переживаем и чему уделяем свое внимание. И эти новые нейронные связи, возникающие, когда мы сосредотачиваем внимание на чем-то, в свою очередь изменяют способ нашей реакции и взаимодействия с внешним миром. Именно таким путем практика превращается в навык, а состояние может превратиться в личностную особенность — нам на благо или во зло. Существует множество научных данных о том, что концентрация внимания на чем-то ведет к соответствующему реформированию мозга. Так, у животных, получающих выгоду от улавливания звука, являющегося сигналом к охоте или к бегству от охотника, например, мы обнаруживаем в мозге гораздо более крупные слуховые центры. Сканирование мозга скрипачей показывает весьма значительный рост и расширение областей коры, отвечающих за левую руку, пальцы которой должны с высокой точностью зажимать струны, часто на очень высокой скорости. Другие исследования свидетельствуют, что гиппокамп, жизненно необходимый для пространственной памяти, увеличен у водителей такси. Суть в том, что физическая структура мозга изменяется в соответствии с тем, куда мы направляем свое внимание и в какой деятельности практикуемся. Недавно мы наблюдали работу этого принципа у шестилетнего Джейсона. Порой Джейсона одолевали иррациональные страхи, и это сводило с ума его родителей. Со временем у него возникли проблемы со сном, потому что он боялся, что потолочный вентилятор в его спальне упадет на него. Родители много раз демонстрировали ему, насколько крепко закреплен вентилятор, и логически объясняли, что он находится в полной безопасности в своей кровати. Однако его рациональный верхний мозг каждую ночь оказывался под властью страхов, рождающихся в нижнем мозге. Он подолгу лежал в постели без сна, беспокоясь о том, что случится, если винты открутятся и вращающиеся лопасти упадут на него, разрубая в куски его тела, его кровать и простыни с рисунком Дарта Вейдера. Когда его родители узнали об умозрении и рассказали Джейсону о колесе осознания, у него неожиданно появился ценный инструмент, который принес облегчение не только ему, но и всей семье. Джейсон, как и Джош, увидел, что застрял на ободе, зациклившись на своем страхе падения потолочного вентилятора. Родители помогли ему вернуться в центр колеса откуда он обнаружил физические ощущения, которые сигналили ему, что его навязчивая идея вновь разворачивается в его психике. Тревожное чувство в груди, напряжение в руках, ногах, лице. Обнаружив это, он мог направить свое внимание на что-то, что помогает ему расслабиться. Затем Джейсон мог предпринять следующие шаги позволяющие соединить различные аспекты его психики. Сосредоточиться на других точках обода колеса, на своей уверенности в том, что родители оберегают его, и они никогда бы не позволили ему спать под вентилятором, который рискует упасть и поранить его. Или, скажем, вспомнить, сколько удовольствия он получил в тот день, выкапывая огромную яму на заднем дворе или сконцентрироваться на напряжении, которое он ощущает в своем теле, и использовать некоторые управляемые психические образы, чтобы расслабиться. Джейсон любит рыбачить, поэтому он научился представлять себя в лодке с отцом. Мы более подробно расскажем об этой методике через минуту. И вновь все это возвращает нас к осознанию. Осознав, что он застрял на одной части обода своей психики, и поняв, что есть и другие аспекты, достойные внимания, Джейсон научился переключать свое внимание и тем самым свое состояние. Это означало, что он смог принимать решения, значительно облегчавшие жизнь и ему, и его семье. Все они выжили в этой сложной жизненной фазе, продолжая пользоваться потолочным вентилятором. Однако, повторим вновь, что интеграция позволяет не только выжить, но и процветать. Умозрение послужило для Джейсона не только лечебным средством, которое помогло ему и его родителям справиться с одним конкретным ночным кошмаром. Оно, кроме того, привело к более фундаментальным изменениям, польза которых будет долго проявляться в его взрослой жизни. Иными словами, научившись пользоваться колесом осознания и изменять направление своего внимания, Джейсон естественным образом изменил свой взгляд на мир. Но это была не единственная перемена. Благодаря тому, что Джейсон даже в таком юном возрасте понял этот принцип и начал сосредотачиваться на других аспектах обода колеса, нейроны его мозга стали активизироваться по-новому и создали новые связи. Эти новые связи и шаблоны активации изменили структуру его мозга, сделав его менее уязвимым не только для данного конкретного страха и навязчивой идеи, но также и для будущих страхов и неотвязных мыслей. Например, прежде он цепенел при одной мысли о необходимости петь со сцены на праздничном концерте в школе, и даже нервничал, собираясь идти на праздник с ночевкой к своему другу. Умозрение наряду со сознанием на деле изменило мозг Джейсона. По своей натуре он может сталкиваться с определенными личностными трудностями, но до конца своей жизни он будет пользоваться плодами своей работы по интеграции мозга, которую проделал, будучи маленьким ребенком, и к его услугам, всегда будет этот действенный инструмент борьбы со страхами и навязчивыми идеями. Как обнаружили отец и мать Джейсона, уммозрение может быть грандиозным открытием для родителей, особенно когда они видят мощь интеграции в действии на примере жизни своего ребенка. Понимание того, что мы можем использовать свой разум для управления собственной жизнью и научить этому своих детей, очень вдохновляет. Перенаправляя свое внимание, мы переходим от пребывания под влиянием внутренних и внешних факторов к оказанию влияния на них. Осознав, какое множество факторов действует вокруг и внутри нас, мы можем признать их и даже принять в качестве части самих себя, но мы не должны позволять им запугивать нас или определять, кто мы есть. Стоит переключить наше внимание на другие точки колеса сознания, чтобы перестать быть жертвами сил, которые кажутся нам неконтролируемыми, стать активными участниками процесса принятия решений и влиять на то, что мы думаем и чувствуем. Какая чудесная сила вручается нашим детям! Когда они понимают некоторые базовые принципы умозрения, а идею колеса сознания могут воспринять даже младшие школьники, Они получают возможность более эффективно управлять своим собственным телом и психикой и в действительности изменяют способ переживания различных жизненных ситуаций. Нижний мозг и имплицитная память будут иметь меньше контроля над ними, и умозрение поможет им жить более полной и здоровой жизнью с интегрированным мозгом. Но что делать, если ребенок застревает на ободе и, кажется, не может вернуться к центру колеса? Другими словами, ему не удается соединить различные аспекты самого себя из-за того, что он чрезмерно зациклен на одном психическом состоянии. Будучи родителями, мы знаем, что такая зацикленность возникает постоянно. Достаточно вспомнить о Джоше и его перфекционизме. Даже когда он понял принцип колеса осознания и различных частей своего «я», его потребность в безупречности порой брала над ним вверх. То же самое происходило с Джейсоном и его страхом перед потолочным вентилятором. Знание о методе умозрения может быть прекрасным инструментом, но не всегда ребенок сразу легко переключает фокус своего внимания на другую точку обода колеса. И как же помочь детям повысить интегрированность различных частей личности и оторваться от тех точек на ободе, которыми они ограничиваются? Давайте поговорим о нескольких способах, которыми вы можете воспользоваться, представляя ребенку концепцию умозрения и помогая овладеть навыками умозрения для повседневного пользования. Что вы можете предпринять, чтобы показать ребенку всю силу умозрения? Стратегия номер 8. Рассеять тучи. Понимание того, что негативные чувства приходят и уходят. Как мы неоднократно повторяли на протяжении этой книги, очень важно, чтобы дети знали и понимали собственные чувства. Однако верно и то, что чувства необходимо воспринимать такими, каковы они есть временными, изменяющимися условиями. Они являются состояниями, а не характерными чертами. Настроение сродни переменам погоды. Дождь реален, и глупо оставаться под проливным дождем, делая вид, что на тебя не капает. Но еще большая глупость утверждать, что солнце больше никогда не появится. Следует помочь ребенку понять, что тучи его негативных чувств могут рассеяться и рассеются и он не вечно будет чувствовать себя расстроенным или злым, обиженным или одиноким. Поначалу детям трудно понять это. Когда они обижены или напуганы, им иногда тяжело представить, что они не будут страдать всегда. Заглянуть вперед бывает не просто даже взрослому человеку, а ребенку тем более. Итак, мы должны помочь им понять, что чувства временны, эмоции приходят и уходят, в среднем за 90 секунд. Если нам удастся убедить ребенка, насколько мимолетно большинство чувств, то нетрудно помочь ему развить умозрение по примеру мальчика, о котором упоминали ранее. Он поправил себя и сказал, «Я не тупой, я просто сейчас чувствую себя тупым». Маленькие дети определенно нуждаются в нашей помощи, и им доступно понимание той истины, что чувства приходят и уходят. Чем яснее ребенок понимает, что чувства приходящие, тем меньше он застревает на ободе своего колеса и тем скорее научится принимать решения из его осознанного центра. Стратегия номер девять. Колесо обозрения. Заглянем во внутренний мир. Прежде чем ребенок научится умозрению и таким образом управлению различными мыслями, желаниями и чувствами, бурлящими у него внутри, ему сначала необходимо осознать, что именно он переживает. Вот почему одна из важнейших наших родительских задач — помочь ребенку выявлять и осознавать различные аспекты своей психики, то есть те самые точки на ободе колеса сознания, и нет нужды проводить специально подготовленный и серьезный разговор, чтобы донести до ребенка эту идею. Находите способы работать с этим в своем повседневном общении с детьми». Тина недавно решила, что подобная идея могла бы быть полезной для изменения настроения ее семилетнего сына. Это произошло, когда она везла его утром в школу. Он был расстроен тем, что пришлось отложить поездку на стадион «Доджер», Итина воспользовалась возможностью рассказать ему о поле сознания. Посмотри на пятна на ветровом стекле. Эти пятна похожи на все те различные вещи, о которых ты думаешь и которые чувствуешь сейчас. Их очень много. Видишь эту кляксу? Это то, как ты сейчас зришься на отца. А те желтые жучины и внутренности? Это твое разочарование от того, что у тебя не получится пойти на матч сегодня. Но видишь ту каплю? Это напоминание об обещании папы взять тебя на стадион в следующие выходные. А вот та — это твои знания о том, как хорошо может пройти твой сегодняшний день в любом случае, поскольку ты будешь на перемене есть ланч и играть в кикбол с Райаном. Вы можете использовать любое доступное средство. Ветровое стекло, настоящее велосипедное колесо, фортепианную клавиатуру, все, что есть поблизости. Просто помогите ребенку понять, что существует много аспектов его психики. Один из лучших способов обучения детей распознавать содержимое своего колеса сознания — почаще обозревать все ощущения, образы, чувства и мысли, которые воздействуют на них. Например, обращая внимание на свои телесные ощущения, ребенок больше узнает о том, что происходит внутри его организма. Он учится воспринимать ощущение сведенного живота как признак тревожности, желание ударить как гнев или разочарование, тяжесть в плечах как тоску и так далее. Он учится замечать напряжение в своем теле, когда нервничает, после чего нетрудно научиться расслаблять плечи и делать глубокий вдох и выдох, чтобы успокоиться. Простое распознавание таких состояний, как голод, усталость, возбуждение или раздражение, может дать детям очень многое в понимании их собственных чувств и в результате поможет научиться управлять ими. Помимо ощущений, полезно научить наших детей воспринимать образы, которые влияют на их видение мира и способ взаимодействия с ним. Некоторые образы извлекаются из прошлого, Например, воспоминания о том, как кого-то из родителей увозят на больничной каталке или о каком-либо школьном конфузе. Другие образы могут быть сформированы их воображением или даже ночными кошмарами. Ребенок, который боится остаться одиноким и изолированным во время школьной перемены, может, например, представлять себя одиноко качающимся на качелях. А другой ребенок — может бояться темноты из за образов оставшихся в его голове после страшного сна. Когда ребенок осознает какие образы воздействуют на него, он использует свое умозрение, чтобы взять под контроль эти образы и умерить власть, которую они имеют над ним. Детей, кроме того, полезно научить обозрению собственных чувств и эмоций, которые они испытывают.наййдите время спросить ребенка, что он чувствует и помогите ему выразить чувства конкретно. Вместо неопределенных эмоциональных описаний вроде «хорошо» или «плохо», более точно «я расстроен», «встревожен», «завидую» или «очень рад». Ведь дети еще не научились думать о своих чувствах в столь сложной форме, чтобы ясно распознать все богатство и разнообразие происходящего внутри. В результате в своих реакциях они не используют всю гамму чувств, а вместо этого раскрашивают свои эмоциональные картины преимущественно в черный и белый цвета. Вот почему надо стремиться к тому, чтобы ребенок понял, что внутри него существует целая радуга богатых эмоций и обращал внимание на весь их спектр. Без умозрительного обзора всего содержимого своей психики дети окажутся в ловушке черного и белого, как среди повторов старых телепередач, которые мы смотрим снова и снова. Когда они используют полную эмоциональную палитру, то способны переживать события в ярких красках глубокой и разнообразной эмоциональной жизни. Такое обучение опять-таки происходит в процессе повседневного общения с детьми. И оно начинается еще до того, как ребенок научится говорить «Я знаю, что это обидно, когда тебе не разрешают взять конфету». Затем, когда ребенок становится старше, вы постепенно начинаете говорить о более тонких эмоциях. «Мне жаль, что твоя лыжная прогулка не состоялась. Если бы такое случилось со мной, я бы испытывал целое море чувств. Гнев, огорчение, обиду, разочарование. Что еще?» Мысли отличаются от чувств, ощущений и образов тем, что представляют собой более левополушарную часть психических процессов. Они заключаются в том, что мы думаем, что говорим себе и как излагаем события своей жизни, анализируя их, используя слова. Дети могут научиться обращать внимание на мысли, пробегающие в их головах, понимать, что они не должны верить каждой из них. Ребенок вполне способен поспорить с негативной или нездоровой мыслью, даже если она не лжет. Путем такого внутреннего диалога он отвлечет свое внутреннее внимание от ограничивающих аспектов обода колеса в сторону тех, что ведут к счастью и развитию. Умозрение позволяет вернуться в центр своего колеса осознания и обратить внимание на свои мысли. Затем из этой осознанной позиции нетрудно напомнить себе о других точках на ободе колеса, о других мыслях и чувствах, которые являются важной частью твоей личности. Например, 11-летняя девочка может посмотреть в зеркало и сказать, «Как глупо обгореть на солнце в лагере! Как глупо!» Но если ее родители научили ее спорить с собственными негативными мыслями, она может остановиться и поправить себя. «Да перестань! Это не глупость! Совершенно нормально иногда забывать о чем-то!» Сегодня почти все мои друзья чересчур долго пробыли на солнце. Научив детей обозревать элементы своей психики, мы помогаем им распознавать действия разных точек обода их колеса внутри них и лучше осознавать свою жизнь, а значит, получить больше контроля над ней. Обратите также внимание на то, насколько интегрированным становится процесс с точки зрения восприятия мозгом различных раздражителей. Нервная система распространяется по всему нашему организму и действует как антенна, воспринимая ощущения от пяти наших органов чувств. Затем мы соединяем образы правого полушария с чувствами с участием лимбической системы. Наконец, мы связываем все это с осознанными левополушарными мыслями, задействуя аналитические навыки верхнего мозга. Такой обзор собственной психики позволяет нам усвоить важный урок, что наши физические ощущения формируют наши эмоции, а наши эмоции, как и образы в нашем сознании, влияют на наше мышление. Влияние осуществляется и в обратном направлении. Если у нас в голове враждебные мысли, это может усугубить чувство гнева, что, в свою очередь, заставит напрячься мышцы. Все эти точки на ободе колеса Ощущения, образы, чувства и мысли взаимодействуют друг с другом и вместе создают определенное психологическое состояние. В следующий раз, когда у вас будет несколько свободных минут общения с ребенком, например, в машине, поиграйте с ним в игру «Колесо обозрения», задавая ему вопросы, способствующие наблюдению за процессами его внутреннего мира. Вот пример, как это может выглядеть. Я буду говорить что-нибудь о том, что сообщают мне ощущения в моем теле. Я голоден, а ты? Что говорит твое тело? Ремень, которым я пристегнут, трёт мою шею. О, это хороший ответ относительно ощущений. Я сейчас отрегулирую ремень. А как насчет образов? Какие картинки проходят через твою голову? Я вспоминаю ту уморительную сцену из вашего школьного спектакля и тебя в той смешной шляпе. Я представляю рекламу того нового фильма, которую мы видели. Того, про инопланетян. Да, нам надо посмотреть его. А теперь о чувствах. Я очень рад, что дедушка и бабушка приезжают завтра. Я тоже. Хорошо. ощущение образы, чувства. Теперь мысли. Я подумал о том, что нам нужно молоко. Мы должны остановиться где-то по пути домой. А ты о чем думаешь? Я думаю, что у Клэр должно быть больше домашних обязанностей, чем у меня, потому что она старше. Мне нравится, как быстро ты соображаешь. Об этой идее нам всем стоит еще немного подумать. Даже когда все получается не так гладко, эта игра — хороший способ заставить ребенка попрактиковаться в том, чтобы обращать внимание на свой внутренний мир. И помните, что уже самими разговорами о переживаемых психических процессах и состояниях вы помогаете его развитию. Стратегия номер 10. Упражнение для умозрения. Возвращение в центр колеса осознания. Мы говорили о силе умозрения и сосредоточении внимания. Когда ребенок фиксируется на одном наборе точек своего колеса осознания, важно помочь ему переключить свое внимание, дабы он стал более интегрированным, Тогда он поймет, что не надо быть жертвой ощущений, образов, чувств и мыслей, живущих в нем, и что он волен решать, что думать и чувствовать в отношении происходящего. Это не приходит к детям само собой, но они с готовностью могут научиться направлять свое внимание на возвращение к центру. Мы можем дать им инструменты и приемы для самоуспокоения и интеграции различных чувств и желаний. Один из лучших способов, который родители могут использовать для этого – показать упражнения для умозрения. Помогая нашим детям вернуться к ступице их колеса, мы помогаем им стать более сосредоточенными и центрированными, чтобы они оставались осведомленными о том множестве точек на ободе колеса сознания, которые влияют на их эмоции и психологическое состояние. Так одна женщина, Андрея, помогла своей девятилетней дочери Николь вернуться в центр ее колеса, чтобы девочка справилась с тревожностью по поводу предстоящей музыкальной репетиции. Утром, в день концерта, Андреа заметила, что Николь по понятным причинам нервничала от того, что ей предстояло играть на скрипке перед своими друзьями и их родителями. Андреа знала, что ее дочь испытывает вполне нормальные чувства, но стремилась помочь ей немного оторваться от навязчивой точки зрения на колесе сознания. Поэтому андрея научила Николь упражнению для умозрения. Андреа уложила дочь на диван, а сама села рядом в кресло. Затем она стала помогать своей дочери осознавать, что происходит в ее внутреннем мире. Вот краткая суть сказанного матерью. «Хорошо, Николь, лежи спокойно и обведи глазами комнату. Даже не двигая головой, ты можешь видеть лампу на столе. Теперь посмотри наверх на свои детские рисунки. Видишь их? Теперь посмотри на книжный шкаф. Ты видишь там большую книгу «Гарри Поттер». Теперь снова посмотри на лампу. Видишь, как ты можешь сосредоточить свое внимание на любом предмете по всей этой комнате? Это то, чему я хочу научить тебя. Но мы будем направлять твое внимание на то, что происходит в твоем уме и теле. Закрой глаза и сфокусируйся на своих мыслях, чувствах и ощущениях. Давай начнем с того, что ты слышишь. Я помолчу несколько секунд, а ты обрати внимание на звуки вокруг нас. Что ты слышишь? На той стороне улицы лает собака. Ты слышишь, как твой брат включил воду в ванной? Ты уловила все эти звуки только потому, что затихла и сосредоточилась на слуховых ощущениях. Ты слушаешь намеренно. Теперь я хочу, чтобы ты обратила внимание на своё дыхание. Во-первых, обрати внимание, как воздух входит и выходит через твой нос. Теперь почувствуй, как твоя грудь ходит вверх и вниз. Теперь обрати внимание, как твой живот двигается каждый раз, когда ты вдыхаешь и выдыхаешь. Я снова замолчу на несколько секунд. В это время продолжай концентрировать внимание на своём дыхании. Другие мысли будут приходить в твою голову и ты, вероятно, даже будешь думать о концерте. Это нормально. Когда ты будешь замечать, что твой разум блуждает, и ты начинаешь думать о чем-то другом или беспокоиться, просто вернись к концентрации на своем дыхании. Следуй за волной своего вдоха и выдоха. Через минуту или около того Андреа велела Николь открыть глаза и сесть. Андреа объяснила, что этот метод – хороший способ успокоить рассудок и тело. Она сказала, что Николь следует держать его наготове, чтобы воспользоваться в любой момент, когда он ей понадобится, например, перед концертом. Если она почувствует, что ее сердце начинает колотиться прямо перед тем, как ей нужно будет играть на скрипке, ей достаточно переключить внимание на свое дыхание, на телесные ощущение от вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, даже с открытыми глазами. Вы увидите, каким простым и мощным инструментом становится такое успокаивающее умозрительное упражнение, помогая справиться со страхами и другими сложными эмоциями. В данном случае, когда Андрея помогла Николь сосредоточиться на собственном дыхании, она не только боролась с ее чувством тревоги. Она, кроме того, помогала дочери вернуться к центру ее осознания, заметить другие аспекты себя и даже телесные ощущения. При этом нейроны, связанные с умозрительным сосредоточением на дыхании, устанавливают связь с нейронами ощущения спокойствия и хорошего самочувствия. Девочка переходит в совершенно иное психологическое состояние. В этом примере речь шла о достаточно взрослом ребенке школьного возраста, но и маленькие дети могут получать пользу от упражнений умозрения. Даже в возрасте 4-5 лет Дети способны научиться сосредоточивать внимание на своем дыхании. Для этого попросите ребенка лечь и положить на живот игрушку, например, кораблик. Попросите сосредоточиться на кораблике, глядя, как он поднимается и опускается на волнах дыхания. Конечно, для выполнения умозрительных упражнений человеку не обязательно ложиться и входить в медитативное состояние. Достаточно научить ребенка представлять себе место, где он чувствует себя умиротворенно и спокойно, плавая на плотике в бассейне, сидя у реки, как это бывало в летнем лагере, или качаясь в гамаке в гостях у дедушки и бабушки. Это поможет, если ребенок испытывает тревогу или страх, или не может заснуть. Упражнения в умозрении способствуют выживанию, позволяя справиться с тревожностью, фрустрациями или, в случае старших детей, сильным гневом. Но эти стратегии способствуют и процветанию. Помните, как Андрея научила Николь упражнению для умозрения перед ее концертом, на котором она абсолютно расслабилась и сыграла замечательно? Затем, время от времени, они возвращались к схожим упражнениям, и Андрея проводила Николь через некоторые визуализации, подобные описанные выше. По мере того, как Николь росла и продолжала практиковаться, она все больше понимала схему колеса психики и могла возвращаться к ней все быстрее и легче. Она научилась отчетливо сосредоточивать внимание на отдельных частях себя и на том, что она хочет развивать и совершенствовать. Постарайтесь в нужный момент помочь своему ребенку стать тихим и спокойным, обрести глубинное умиротворение в центре своей осознанности. Здесь ему будет проще пережить шторма, бушующие в его душе время от времени, и это даст возможность процветать – эмоционально, психологически и социально – по мере того, как он движется к своей взрослости. Расскажите детям, как интегрировать различные части самих себя. Мы уже дали вам несколько примеров того, как другие родители познакомили своих детей с умозрением и силой сосредоточенного внимания. Вот еще кое-что. Ниже следующие рисунки вы можете рассматривать вместе со своим ребенком ради освоения этого приема. Смотрите рисунки в PDF-приложении к данной книге. интеграция: Обозрение нашего собственного колеса сознания. Понимание концепции умозрения и колеса психики – принесет родителям пользу во многих отношениях. Давайте остановимся на этом, присмотримся, и вы попробуете то, о чем мы здесь говорили. Из центра вашего сознания попробуйте оглядеть свой внутренний мир. На какой точке воображаемого обода сейчас сосредоточено ваше внимание? Возможно, на одной из этих? Я так устала, мне бы поспать еще часок. Меня ужасно раздражает, что бейсболка сына валяется на полу, Когда он придет домой, нужно будет потолковать с ним об этом и о его домашних заданиях. На обеде у Куперов сегодня вечером будет весело, но почему-то мне не хочется туда идти. Я устала. Я бы хотела больше жить для себя, по крайней мере, в последние дни я позволяю себе получать удовольствие от чтения книг. Я говорила, что я устала. Все эти ощущения, образы, чувства и мысли — это аспекты вашего внутреннего мира и вместе они определяют ваше психологическое состояние. Теперь посмотрите, что происходит, когда вы намеренно направляете свое внимание на другие точки колеса. Остановитесь на секунду, взгляните спокойно внутрь себя и задайте себе следующие вопросы. Что забавного или замечательного мой ребенок сказал или сделал в последнее время? Достаточно ли я ценю свою возможность быть матерью, отцом? даже если это временами отчаянно тяжело. Что было бы со мной, если бы я не стала ей, им? Какая футболка у моего ребенка сейчас любимая? Могу ли я вспомнить его первую пару обуви? Могу ли я представить себе, как будет выглядеть мой ребенок, когда ему будет 18, и он соберет сумки и уедет учиться? Чувствуете разницу? Изменилось ли ваше душевное состояние? Это сделало умозрение. Из центра вашего колеса осознания вы заметили точки на его ободе и осознали свои переживания. Затем вы сместили фокус своего внимания, направив его на другие аспекты, и в результате все ваше психологическое состояние изменилось. Такова сила нашей психики, и благодаря этому вы можете в буквальном смысле фундаментально трансформировать отношение к своим детям и характер общения с ними. Безосознанности умозрения вы застреваете на поверхности, на ободе колеса, продолжая испытывать фрустрации, гнев и обиды. Радость родительской роли в такие моменты исчезает. Но, возвращаясь в центр осознания и переключая фокус своего внимания, вы наверняка испытаете радость и благодарность за то, что стали родителем своих детей, просто уделив внимание другим аспектам внутреннего мира, и приняв решение направить на них свое внимание. Умозрение может быть, кроме того, чрезвычайно практичным. Например, прямо сейчас задумайтесь на мгновение о той ситуации, когда вы последний раз злились на одного из своих детей. По настоящему выходили из себя, рискуя потерять над собой контроль. Вспомните, что он сотворил и в какой ярости вы были. В моменты подобные этому, Гнев, который вы испытываете, горит ярким пламенем на ободе вашего колеса. Он пылает настолько ярко, что затмевает другие точки обода, которые представляют ваши чувства и знания о своем отпрыске. Затмевает понимание, что ваш четырехлетний малыш действовал как нормальный ребенок его возраста. Затмевает память о том, как вы играли и хохотали до коликов всего за несколько минут до этого. И еще данное себе обещание прекратить хватать ребенка за руку, когда вы сердиты на него. Наконец, затмевает ваше намерение подавать ребенку пример приемлемого проявления гнева. Так обод колеса сметает нас, когда мы не интегрированы в центре осознания. Нижний мозг подавляет осознающую функцию верхнего этажа, и другие точки на ободе затмеваются сиянием этой единственной точки вашего всепоглощающего гнева. Что следует предпринять в подобные моменты? Да, вы правильно догадываетесь. Интегрироваться, использовать умозрение, сосредоточение на своем дыхании поможет вам вернуться в центр осознания. Это необходимый шаг, позволяющий избежать поглощенности единственной гневной точкой на ободе или несколькими такими пунктами. Оказавшись в центре, вы получаете возможность взглянуть на вещи шире, и увидеть, что существуют другие аспекты, достойные внимания. Бывает полезно выпить воды, сделать перерыв и потянуться или дать себе время собраться. Затем, поскольку вы перенесли свое внимание обратно в центр сознания, вы можете свободно делать свой выбор, как вы хотите ответить своему ребенку, и в случае надобности восстановить возникшее нарушение ваших отношений. Это не означает, что можно игнорировать плохое поведение. Вовсе нет. На деле одной из точек на ободе колеса, которую вы будете объединять с другими точками, должно быть ваше убеждение в необходимости установления ясных и последовательно поддерживаемых ограничений. Существует множество аспектов, которые вы можете охватить, начиная от желания, чтобы ваш ребенок действовал иначе, до чувства озабоченности тем, как вам следует действовать в ответ. Когда вы интегрируете элементы своей психики, то есть когда используете осознание, чтобы связать друг с другом различные элементы, вы почувствуете, что готовы продолжать чуткое и внимательное воспитание. Затем с помощью соединенного воедино мозга вы можете установить связь со своим ребенком, поскольку будете цельны внутри себя. Вы, вероятнее, будете реагировать таким образом, как прежде намеревались, а не выдавать необдуманную реакцию, подгоняемую горячей точкой на ободе вашего колеса сознания. Дабы попрактиковаться с вашим собственным умозрением, обратитесь на сайт drdansegel.com.